Глава четвертая На обед я не шла, а ползла. Дин и Шана, присоединившиеся ко мне, сочувственно смотрели в мою сторону, но помочь ничем не могли. Как выяснилось, первое занятие по физподготовке у Дроу Айриса и дракона Светозара всегда такое. Они выжимают из тебя все, что только могут, определяя предел возможного, а дальше... Легче нет. Не становится. Идет привыкание к нагрузке. Я бы, конечно, погрустила насчет этого, но только смысл. Домой вернуться не смогу, отказаться от учебы в Академии магических талантов, учитывая обстоятельства, тоже не получится. Остается только искать хорошее и позитивное в происходящем. Почему бы и нет? Когда с едой было покончено, а я рассказала знакомым новости, особенно насмешив их истории с купанием в пруду, Дин вдруг поднялся, неожиданно покачнулся и схватился за стол. «Что случилось? Тебе плохо?» – встревожились мы с Шаной. «Нехорошо», – прохрипел Дин. «Перед глазами туман». Голос у него стал грубым, а зрачки в глазах чуть больше. «Странно. Обычно такая реакция перед оборотом происходит. Это потом привыкаешь». Дин вдруг поморщился и пожаловался. «Слишком громко. пойдем к целителю Анхелю заглянем. Не нравится мне все это». «Давайте я с вами схожу», — предложила я. «У тебя занятие с оружием, его нельзя пропускать. Сами управимся», — ответила Шана. Спорить я не рискнула, хотя вслед ребятам смотрела с тревогой. Быстро покинула столовую, вглядываясь в толпу. Иветта так и не пришла на обед. То ли сил не осталось, то ли не захотела. Я на всякий случай захватила для нее пару булочек и яблоко. Мы снова встретились на полигоне, и Иветта обрадованно взяла еду. Оказывается, ее дроу Айрис отпустил позже, и она успела только добраться до комнаты и переодеться. На этот раз студентов на полигоне собралось совсем немного. Может, остальные еще не подтянулись, или же в расписании это занятие значится только у нас? Для меня пока что загадка. По какому принципу здесь строится учебный график и формируются группы? Полагаю, многое в распределении зависит от наших способностей и талантов. Я уже поняла, что общими в Академии будут только лекции, а на практических занятиях нас всегда станут делить на небольшие группы. Правильный подход, как мне кажется. Преподаватель всегда сможет уделить внимание каждому студенту. Наткнулась взглядом на эльфов, с которыми мы с в прошлый раз проходили ритуал определения магического таланта. Они стояли чуть в стороне и поглядывали на оборотней, но подходить не рисковали. Обстановка тем временем накалялась, и я стала опасаться, что может начаться драка. Но тут прозвучал сигнал к началу занятия. Вскоре выяснилось, что пришли только мы семеро. Значит, остальные новички уже разобрались со своим оружием. Айрис и Светозар, весело над чем-то посмеиваясь, приблизились к нам. На первом занятии вам предстоит выбрать подходящее оружие. Я подавила вздох и покосилась на мужчин, явно горящих энтузиазмом и Ветта, к словам преподавателя, тоже отнеслась достаточно спокойно. «Готовы?» Профессор Айрис дождался нашего кивка и открыл портал. Зал, в котором мы оказались, впечатлял. Настолько огромный, что где он заканчивался, я не имела понятия. Вдоль стен и на них располагалось самое разное оружие, какое только можно вообразить. Мечи и шпаги, ножи и луки со стрелами. А уж доспехи... Мда, нашему музеям на Земле такое и не снилось. «Это же сколько здесь было войн!» «Или оружие сделано специально для студентов Амта?» Парни тоже впечатлились, запереглядывались. «Вперед!» — отдал приказ профессор Светозар, выводя нас из ступора. Эльфы и оборотни мгновенно исчезли в зале, и оттуда скоро послышались их довольные голоса. Ивета немного осмотрелась и направилась в противоположную сторону. «А как определить, какое оружие подойдет?» — поинтересовалась я. «Ничего сложного» улыбнулся Дроу Айрис. «Ходи, смотри. Интуитивно должна почувствовать, к чему потянет». «Интересно. А если мне топоры и пики приглянутся, то что делать? Ну, очень умно придумано». Я покосилась на груду мечей. «Однозначно, ни один из них даже поднять не смогу. А если получится, то скорее уроню его себе же на ногу, чем кого-то им раню». Меня вообще не прельщала идея брать в руки оружие, а мысли об убийстве вызывали неприятие. Чуть дальше расположено стрелковое и метательное оружие, подсказал профессор Светозар. Я кивнула и отправилась в указанном направлении. По пути, конечно, рассматривала оружие. Некоторое сверкало так, что глазам было больно, другое же, наоборот, выглядело странно. Покрытое пылью и копотью, на одной пике даже паучок прополз, протянув серебряную нить паутины. Я удалялась все дальше и дальше, добралась до луков со стрелами, но так и не определилась с выбором. Я почти дошла до конца зала, когда неожиданно упала кожаная сумка, висевшая на стене, и из нее выкатились две серебряные спицы. середине у каждой из них располагалось кольцо. Я подобрала их, чтобы получше рассмотреть. Ладони обдала теплом. Это боевые спицы! раздался голос профессора Айриса, который неожиданно вынырнул из-за груды доспехов. У вас на земле их называют эмейскими. Слышала о них что-нибудь? Нет. Отозвалась я, рассматривая странное оружие, которое, полагаю, выбрало меня саму. Его придумали в горах одной вашей страны, Китая, с десяток веков назад. Действует это оружие просто, но достаточно эффективно. Необходимо вставить в кольца пальцы. Спицы могут крутиться, как диск, и это позволит наносить точные колющие и режущие удары. Для метания спицы применялись редко, но это тоже возможно. «Как интересно!» К слову сказать, такое оружие частенько применялось женщинами. Его легко спрятать, а при должных тренировках не возникает проблем с использованием. «Берем?» «Да», — как зачарованно ответила я, не сводя взгляда с парных спиц. «Светозар, повысит для тебя количество упражнений на скорость и реакцию». Я кивнула. Очень уж по душе пришлось это необычное оружие. Я бы посоветовал еще выбрать лук или метательные звезды. Можно и небольшой меч по руке подобрать. «Мне не приглядываются», — честно ответила я. «Сосредоточиваться пробовала?» «Да». «Что видишь?» «Темноту?» Опять же честно ответила я. «Знакомый ответ», — хмыкнул дроу Айрис. Затем быстро сделал рукой какой-то странный пас, открывая портал. «Закрой глаза, сосредоточься на оружии, которое хочешь получить, и сделай шаг». «Не буду!» — профессор закатил глаза и весело фыркнул. «Помочь?» — вкрадчиво поинтересовался он и сделал осторожный шажочек в мою сторону. «Не надо!» — испугалась я и зажмурилась. Мгновение и полетела в воронку, взвизгивая и проклиная все на свете. «Нет, это когда-нибудь закончится?» Упала я на пол, больно ударилась, но тут же вскочила. Зал, в котором я оказалась, был великолепен. Стены переливались всеми цветами радуги, а из окон, расположенных под потолком, лился свет, бросая солнечные зайчики на мозаичный пол. «Нет, это издевательство какое-то!» — раздался возмущенный мужской голос. Я обернулась и растерянно уставилась на мужчин, стоящих в другой стороне зала, в черных, серых и коричневых камзолах, украшенных разными самоцветами, с волосами собранными высокие хвосты, в которых виднелись разноцветные прятки с любопытными взглядами. Они реально напоминали согнанных в одну кучу сказочных принцев. Выбирай любого. Двое из них — высокий шатен, чьи волосы напоминали расплавленное золото, а прядки искрились бирюзой, и восхитительно красивый блондин с серебряными волосами и пронзительно синими глазами оказались ко мне ближе всех. Я быстро оглядела остальных и осознала, к кому попало. «Драконы!» «Интересно. Поджарят?» «Слопают или придумают что-то еще?» «За оружием», — поинтересовался Белоснежный, с трудом пряча улыбку и с любопытством поглядывая на меня. «А откуда вы знаете?» «Была у нас уже тут одна», — хмуро заметил второй. Остальные мужчины, находящиеся в зале, к нам приглядывались, но в разговор не вмешивались. «Как бы отсюда сбежать-то?» «Я Чаролик, второй наследный принц драконов. Это мой старший брат, Андриан». Я глупо моргнула и не нашлась, что ответить. И никакого почтения заметь. Когда это землянки кланялись? Не на шутку развеселился Андриан. В его синих глазах так и плясали смешинки. Кажется, кому-то любопытно, что произойдет дальше. Я сюда случайно попала, правда? Да кто бы сомневался. Все студенты Академии магических талантов попадают сюда именно так. Ехидно заметил его высочество. Зовут как? «Маргарита, можно Рита?» Смущаться я почему-то перестала. Хотели бы меня драконы сразу слопать, не стали бы выжидать. «Андриан, перенесешь ее в оружейную сокровищницу?» Белоснежный красавчик кивнул, заставляя ноги подкашиваться. «Он просто нереально красив. Достанется же кому-то это счастье. Ледяное, но чистое и светлое, как снег». Андриан чуть удивленно покосился на меня, потом открыл портал, и я оказалась в очередном зале с оружием. Здесь оно, в отличие от того, что находилось в Академии, было аккуратно развешено на стенах и расставлено по залу. Видимо, драконы любили порядок и аккуратность. «Выбирай», — щедро предложил Адриан, пока чералик не опомнился. «А может, вы просто вернете меня вам -т? предложила я, опасаясь реакции второго наследного принца-драконов, который не был рад моему визиту. Андриан покачал головой и неожиданно задорно улыбнулся. В глазах снова заплясали смешинки. «Не принимай на свой счет, Рита. В последний раз моя пенелопа увела у него из-под носа один редкий лук. Вот чаролик и недоволен. До сих пор припоминает». «Пенелопа? Это та самая попаданка, о которой постоянно вспоминают преподаватели Академии магических талантов?» «С даром поиска неприятностей?» Не удержалась я. «Да, скучать им моя зеленоглазка не давала все десять лет учебы», ответил Андриан. В его голосе послышалась такая нежность, от которой защемило сердце. «И так захотелось, чтобы кто-нибудь когда-нибудь и обо мне так говорил. Даже жаль, что сердце снежного красавчика занято». «Смелее, иначе Айрис и Светозар будут волноваться», подбодрил он, отвлекая от ненужных мыслей. Выбора у меня снова не осталось, поэтому я побрела по залу, рассматривала оружие. В основном тут имелись мечи, но попадались и луки со стрелами, и метательные ножи, и стилеты. В самом дальнем углу стоял странный продолговатый деревянный ящик с семью натянутыми струнами. Я потянулась к нему, прежде чем сообразила, что делаю. Пальцы коснулись струн, те протяжно вздохнули. «Какой интересный выбор!» «А почему этот явно музыкальный инструмент?» «Цысянь-цинь!» Ци Впрочем, драконы называют его просто «цинь». «И как он оказался среди оружия?» Андриан придвинулся ближе, усмехнулся. «На самом деле, в давние времена он попал в наш мир с Земли и настолько приглянулся драконам, что они его усовершенствовали. Он стал не просто дарить равновесие и гармонию, а направлять и создавать волны магии. А там уж зависит от умений мага, Какую форму волшебство примет, как он их направит. Я опешила, покосилась на этот странный цинь. Защитная магия, целительская, боевая. Используя его правильно, можно многое обрести. Удивительно, что именно он вам приглянулся. Чаралик будет в ярости. Усмехнулся Андриан. Почему Это древняя реликвия драконов? Конкретно, этот цинь, один из старейших. Он принадлежал жене одного нашего предка, погибшего несколько веков назад. Цинь? Инструмент парный? Чаще всего да. Если оба принадлежат влюбленным, магия может в разы усилиться, и пара становится практически непобедимой. Но даже одиночный цинь, как я уже сказал, способен на многое. А второй цинь, парный к моему, сейчас у кого? Не утерпела я. Пока находится в нашей сокровищнице, так как никого не признал хозяином. Мой предок, конечно, брал его с собой во время битвы, но почти у каждого магического оружия драконов после гибели владельца есть свойство возвращаться в главную оружейную сокровищницу. Когда следом за драконом ушла и его пара, вернулся и второй сын. «Бери. Этот теперь твой». Я глупо кивнула, услышав, как на другом конце зала раздаются уверенные шаги. Андриан проказливо улыбнулся и открыл портал. «Правильно». «Бежать мне отсюда нужно, и прямо сейчас». «Это было весьма опасно», — раздался голос директора Раноса, когда я в обнимку с музыкальным инструментом появилась перед ним. Преподаватели Айрис и Светозар с облегчением выдохнули. Было заметно, что они переживали за меня и по каким-то причинам уйти следом в портал не смогли, как наверняка планировали изначально. «Ого, это что ли?» «Погоди, черолик отдал?» Не утерпел тазар, рассмотрев цинь, с которым я так и стояла в обнимку. м, -м — спокойно поинтересовался директор Ранос и нахмурился. «Хорошего же он обо мне мнения, однако. Или подобные случаи уже со студентами бывали? Чералик разрешил посмотреть, а Андриан подарил?» Нашлась я. «Так, Айрис, разбирайся тут сам, а я пока наведусь к братцам». Как бы они родовой замок не разгромили, выясняя отношения. «Это что, мой преподаватель тоже принц и брат тех двух драконов?» «Нет, это уже за гранью добра и зла». «И почему именно Цинь приглянулся?» — спросил Дроу Айрис, сощурившись и поглядывая, как я в него вцепилась. «Не знаю», — буркнула я. Рука сама к струнам потянулась, а они... «Отозвались». Задумчиво и как-то обреченно вздохнул директор Ранос. — И это плохо? — Ты его пробудила, даже не заметив. — Ой, от такого таланта... — Одни неприятности. Кто бы сомневался? Я не специально. — Знаю, — отозвался директор Ранос. Но это все же наводит на определенные размышления, я бы сказал. Боевыми спицами и таким музыкальным инструментом пользовались древние драконы. «Они чем-то отличались от обычных?» — не утерпела я. «Драконы, в смысле?» «Еще как!» — ехидно отозвался профессор Айрис. Директор рано спосмотрел на дроу, чуть качнул головой, явно давая понять, чтобы мне ничего не рассказывали. «Ха! Наивные какие! Да этим они только разожгли мое любопытство!» «Ладно, что есть, то не изменишь. Поговорю со сверкающим громом, вожаком драконов». Может, он посоветует кого-то в качестве преподавателя. оружие это своеобразное. Ох уж эти драконы. Хоть бы раз что простое подкинули. Лук у Громовой совсем неплох, — напомнил профессор Айрис. О да, и тренировалась она с ним на ледяном глазе, — отозвался директор Ранос. Вспомни, как он ее не слушался-то. Но в итоге же договорились. Одна свой цинь не пробуй. Опасно. «Лучше сначала под руководством кого-то из преподавателей. Слишком долго это оружие спало, копило магию, хранило...» «Кто знает, как оно все может обернуться?» «Будь осторожнее, Рита», — велел напоследок директор Амта, исчезая в возникшем портале. «Да куда уж, после знакомства с принцами драконов дальше?» «Но если бы я только знала, как на тот момент ошибалась...» На занятия по управлению погодой я почти опоздала. Впорхнула на площадку последнее и тут же споткнулась. Кругом были одни эльфы. Да, не ожидала. Ушастые о чем-то переговаривались, смеялись и не обратили на меня ровным счетом никакого внимания. — Все собрались? — раздался веселый голос. Женщина, появившаяся в центре площадки, выглядела лет на тридцать, не больше. Русые волосы собраны в замысловатую прическу и заколоты шпильками с маленькими драгоценными камушками, одета в темно-зеленый костюм без украшений. «Я профессор рада и буду учить вас управлять погодой. На моих занятиях вы научитесь не только создавать благоприятные условия для роста растений, а также усмирять стихии, способные привести к катастрофе. Вопросы имеются? Простите?» – послышался вежливый голос одного из эльфов. «Но вы эленка «Да», — улыбнулась она. Я чуть удивленно приподняла брови. «Маги, обладающие самыми невероятными талантами», — благоговейно прошептала какая-то эльфийка. «Это правда, что вы, не имея дара к медицине, можете исцелять, и, не являясь оборотнем, обращаетесь в птиц и животных?» «Совершенно верно. А еще мы, Элены, легко и просто усмиряем любые стихии. Чувствуем их суть. Среди эльфов пошли шепотки. Они запереглядывались, но вопросы задать так и не решились. «Кто из вас призвал какую-то стихию?» Вверх поднялось несколько рук, в том числе и моя. «Хорошо. Те, кто не призвал, сейчас отправятся на полигон к профессору Ариадне. Остальным помогу я». Едва большая часть студентов ушла через портал, как мы с шестью эльфами подошли ближе. Когда призываешь первую стихию, остальные откликаются охотнее. Теперь рассказываю, как это делается. Для начала необходимо призвать ту стихию, которая уже освоена. Затем вы представляете, как она превращается в другую. Например, сгусток огня в маленький смерч, каплю воды или пробивающийся из-под земли росток. Если не получится, тогда отправлю к профессору Ариадне, каждую стихию будете призывать по отдельности. «Наверное, я просто устала от того, что у меня ничего с первого раза не получается, поэтому стихия призвала легко». Откликнулись и огонь, и ветер. Чуть дольше пришлось повозиться с землей, но и она поддалась моему порыву. Эльфы, впрочем, тоже успешно справились. «Прекрасно», — весело заметила профессор Нерада. «Даю задание. Сначала полить вон ту поляну». Она указала на поляну, где под лучами солнца во всю маки. Затем по ней должен пробежаться легкий ветерок, а после цветов должно стать в два раза больше. Приступайте. Управление погодой – вещь интуитивная, зависит от желания, которое вы вкладываете, призывая силу. Эллинка быстро распределила нас по участкам, отгородив их щитами. Ну что я могу сказать? Те, кто хочет прогуляться, не ориентируйтесь на мой прогноз погоды. Возьмите с собой шубу, зонтик, бронежилет и грабли. Пригодится. Обещаю. «Нет, сначала у меня все шло хорошо. Я призвала воду и сосредоточилась на мечте о дождике. Откуда взялись тучи и молнии, не знаю». Но ударило знатно. Эльфы запереглядывались, засмеялись. А молнии почему-то изменили курс и полетели в их сторону. Добивать и радовать ушастых своим визитом. Прически аляпанк им однозначно не пошли. Особенно вместе с подгорелыми туниками. Я виновато улыбнулась и развела руками в извиняющемся жесте, покосилась на ругающихся ушастых, но те вскоре вернулись к заданию, забыв о происшествии, даже не став мне грозить кулаками. Молнии-то у меня злопамятные, как выяснилось. Снова сосредоточилась, но теперь уже представляя ветерок, который скользит по щекам. Бух, бах, щелк! Я открыла глаза и уставилась на конфеты, которые сыпались с неба. Эльфы тоже забыли про свои эксперименты, почесали макушки и принялись носиться по пулю и конфеты ловить. «Слушай, тебя как зовут? Чудо?» — послышался голос одного из них. «Рита!» — отозвалась я. «Ренар!» — представился тот, что окликнул меня. Смотреть на его прическу без смеха не получалось, но я сдержалась, сама же виновата в произошедшем. Но в глазах у эльфа прятались смешинки. «А как ты это делаешь?» поинтересовался он. «Как-как? Ветер, представляю!» Я вздохнула, слопала пойманную конфету, стресс заесть, и снова сосредоточилась. На этот раз конфеты не появились, а закружилась метель, сорвала алые лепестки, понесла по полю. «Вы слишком много силы вкладываете в самые простые действия. Там капля нужна!» Заметила профессор Нерада и принялась пояснять, как правильно распределять потоки и их чувствовать. Ренар, я и остальные эльфы, на ходу доедая конфеты, выслушали. Затем Ренар задумчиво кивнул, закрыл глаза и... С неба у него посыпались ледяные глыбы. — Ай! Ой! Светлый лес! Спасите! — и нырнул под мою защиту. Мы переглянулись и дружно рассмеялись. Пробуйте. Тут главное почувствовать силу и правильно ее распределить. И это приходит через опыт», — подбодрила профессор Нерада. «В общем, когда мы дружно вырастили маки, которые кровожадно щелкали венчиками и ловили на лету жуков, сдались даже самые стойкие». Впрочем, профессор Нерада терпеливо объяснила все еще раз, подождала, пока мы не добились более удачного результата, и предложила поэкспериментировать с огнем. «Зря. Ой, как зря!» Я призвала огонь сразу же, но лучше бы этого не делала. Стол пламени вырвался из-под земли, разбросал ленты огня. Эльфы бросились в рассыпную, а я осталась стоять, как зачарованная. В стихии, такой живой и яркой, мелькали забавные ящерки. Я поманила одну из них, она чуть повертелась, раздумывая, а потом спрыгнула ко мне на ладонь. Саламандра! воскликнул Ринар. А мне достать сможешь? Я неуверенно кивнула, рассматривая свою неожиданную находку. Но ящерка оказалась бойкой и шустрой, скользнула по моей руке и уселась на плече, не думая его покидать. Странно, что огонь, из которого она была сотворена, не обжигал, а лишь опалял теплом. «Рита, пожалуйста! Я всю жизнь о такой мечтал, а они водятся так далеко, и добыть хоть одну нереально!» «Даже так? Небесные феечки!» «Откуда же я призвала это пламя? И что в нем пробудило? Только ли ящериц?» Я оглянулась, но профессора не рады на месте не оказалось. Видимо, переместилась к преподавательнице Ариадне, надеясь, что кто-то еще из эльфов призвал стихию. Осторожно потянулась к ящеркам, носившимся в огне, поманила. И как только те прыгали мне на ладонь, передавала эльфам. Ушастые даже в очередь выстроились, не веря своему счастью. «Я твой навеки!» — восхищенно выдохнул Ринар, поглаживая свою огненную красавицу. «У тебя невеста есть! Остынь!» — отозвался один из эльфов. Они давно представились, но имена я так и не запомнила. Вычурные уж очень. «Можно подумать, у тебя нет, Айрарий? Но дружить-то мы можем, Рита, правда?» «Однозначно!» — улыбнулась я. «Кто-нибудь знает, как этот огонь убрать?» «Ты сначала еще одну достань. Директору подаришь, когда ругаться станет» посоветовал Айрарий, не отрывая взгляда от своей саламандры, полыхающей пламенем. Уточнить, почему именно глава Академии магических талантов будет ругаться, я не успела. Из портала появились директор Ранос и профессор Нерада. А огонь как хлынет волной, рассыпая искры. В общем, вторую саламандру я поймала за хвост, и та зараза меня укусила, но потом смирилась с неизбежным и забралась на второе плечо. Столб пламени тут же исчез, как не бывало. Теперь мы, подпаленные и как-то не особо раскаявшиеся, стояли в кабинете директора Раноса. В уютном помещении перед столом, заваленным бумагами, оказаться почему-то не хотелось никому. Но нас особо не спрашивали. «Журавлева, я все понимаю, у вас дар особый. Но, по-моему, саламандры — это чересчур, не находите?» «Так я это...» «Случайно, директор!» — пискнула я, поглядывая на эльфов, каждый из которых прижимал к груди зачарованную огненную зверушку и ни за что не хотел с ней расставаться. Кажется, ушастые впали в состояние, близкое к нерване. «Их сейчас не проймешь грозной речью директора Раноса. Талант у меня такой». «Будить кого попало?» — возмутился он. «Ну да». Он вздохнул. Профессор Нерада, стоящая рядом с ним, подмигнула нам и протянула директору Раносу высокий бокал с какой-то травяной настойкой. Да уж, успокоительное ему точно не помешает. «Директор Ранос, а возьмете одну мою подопечную в подарок?» Он поперхнулся зельем и уставился на меня. «Какое же счастье, что порталы земли временно закрыты!» Заметила профессор Нерада. Мужчина посмотрел на нас, и неожиданно рассмеялся. «Давайте уже ее сюда. Кто же откажется от Саламандры, верного и преданного магу создания, способного на невероятные чудеса? Это интересно, на какие?» Пока я задумалась, вторая Саламандра сама спрыгнула с моего плеча и ловко юркнула к директору Амта в ладони. Тот пощекотал ей шейку и снова посмотрел на меня. «Все свободны, кроме Маргариты», распорядился он. Понял, что от них толку нет. Весь пыл воспитательной беседы уходит в никуда. Эльфы шумной толпой покинули кабинет, а я растерянно замерла. Ох, все же ругаться будет. Вы, случайно, в Анриар не попадали недавно? Местечко такое в горах с лабиринтом пещер, — пояснил он. Я пожала плечами и покачала головой, не зная, как реагировать на столь странные вопросы. И про Танрир ничего не слышали. Видимо, мое удивление отразилось весьма явно, так как директор Ранос на мгновение задумался. «На вас стоит чья-то сильная защита. Если попадете в серьезную беду, тот, кто ее подарил, откликнется. Я глупо заморгала. Правда, способ ее закрепления мне непонятен. Никогда с таким не сталкивался». Он снова внимательно посмотрел мне в глаза. «Если захотите что-то рассказать и поделиться со мной информацией, приходите, Журавлева. Я своим студентам не враг, всегда помогаю. Сейчас же можете быть свободны». Я покинула кабинет директора, размышляя о его словах. Столько непонятного, загадочного, странного. А ведь прошел только второй день моего пребывания в волшебном мире. Безумно хотелось пойти в библиотеку, но сил поискать информацию уже не оставалось. За ужином эльфы вовсю хвастались саламандрами, а я сидела в одиночестве. И Ветта так и не появилась, а Шана и Дин еще находились у целителя, и я направилась их навестить. Он обернулся в волка, представляешь? восторженно рассказала она. Мы давно думали, этот дар в нем отсутствует, но как оказалось? Слушай, а может, это твой талант сработал? Я фыркнула, но спорить не стала. Кто знает? и теперь отец признает его главой рода, а это значит, я могу не выходить замуж, пока сама не захочу. — Покусаю, если скажешь родителям про мое обращение. Пробурчал Дин, просыпаясь и потягиваясь. Первый оборот занял у него мало времени, но забрал много сил. — А это у тебя кто? — Саламандра? — поинтересовался он. Пришлось рассказывать и про огненную ящерку, и про дождь из конфет, и про эльфов. «Сколько приключений за один день!» — восхищенно рассмеялся Дин. «Саламандре дай имя! Зверек-то волшебный, станет фамильяром!» «Хм!» Ящерка поцарапала лапкой мою щеку и снова свернулась клубочком на плече. В столовой я накормила ее ягодами малины и кусочками мяса, подсмотрев, что едят саламандры у эльфов. Теперь зверек отдыхал и наслаждался сном. Побыв еще немного времени с оборотнями, я распрощалась и отправилась к себе. Порадовалась письму родителей, которое лежало на столе, разобрала оставшиеся учебники. Немного передохнув, выучила все, что сегодня узнала. Шана предупредила про методы преподавания в Амте. «Можешь встать утром, заглянуть в расписание, а там предмет, задание к которому ты не выполнила». В постель я забралась уже за полночь, сладко зевая и кутаясь в одеяло, и сразу же провалилась в сон. В этот раз не было никакого тумана и дорожек. Лишь у изголовья кровати стояла необычная девушка, одетая в алое платье хитон. Руки у нее были разрисованы узорами, ярко-красные волосы, в высокий хвост. Но больше всего поражало в ней не это, а красивые глаза, сверкающие, манящие. Когда смотришь в них, казалось, на самом дне глубокого прозрачного озера утонул огонь. Девушка несколько минут смотрела на меня, кусая губы. У меня создалось ощущение, что она хочет расплакаться от отчаяния. Но еще мгновение, и незнакомка рассыпалась на огненные искры и исчезла.